Израильские агенты в Европе узнали о существовании Акивы. Временное правительство потребовало, чтобы самолет вместе с оружием передали ему. «Израиль теперь единое государство», — толковали они. «В войне участвуют все как один. Зачем особые батальоны Маковеев? Они ведь являются составной частью израильской армии». Маковеи не соглашались. Они хотели сохранить свою обособленность и настаивали, что это оружие куплено специально для них. Когда правительство поставило вопрос иначе. Существует соглашение о прекращении огня, запрещающее доставку оружия. Если этим делом займётся временное правительство, шансов на то, что никто об этом не узнает, во много раз больше, чем если этим займутся сами маковеи. На это маковеи возражали, что их прекращение огня не касается, так как они не подчиняются единому командованию. Расточённый спор не утихал. Временное правительство настаивало, что в стране может быть только одна центральная власть, а Макавей стояли на своём. Акива всё-таки вылетел из Европы с первой партией оружия и добровольцев на борту. Правительство, которое остро нуждалось как в людях, так и в оружии, было вынуждено приказать Макавею отослать самолёт назад без посадки. Этот приказ вверг Макавея в бешенство. Когда вопреки приказу Акива всё-таки появился на израильском аэродроме, Там были государственные представители Маковея и наблюдатели ООН. Правительство передало экипажу самолёта последнее предупреждение по радио и потребовало немедленно повернуть обратно в Европу. Акива отказался. Тогда временное правительство приказало истребителям подняться в воздух, и Акиву сбили. Между Маковеями и армией начались стычки. В гневе Маковея отозвали свои батальоны из рядов израильской армии. Обе стороны бросали друг другу оскорбления и взаимные обвинения, пока все факты инцидента с Акивой безнадёжно не утонули в потоке брани и упрёков. Макавеи были полны озлобления. Зато инцидент окончательно выяснил отношения. В годы британского мандата макавеи своей непримиримой борьбой немало содействовали ослаблению власти англичан в Палестине и даже свержению этой власти. Теперь, когда англичане ушли, террор был скорее вреден, чем полезен. Между тем маковеи отнюдь не были склонны подчиниться дисциплине, без которой невозможна настоящая армия. Их значение как боевой силы очень упало. Единственная одержанная ими победа была в Яффе, городе, где боевой дух был без того не слишком высок. В других местах они потерпели поражение. Резня, устроенная ими в Вселенне Весадж, лежало несмываемым пятном на евреях. Маковеи были отважные бойцы, но они по самой своей природе не признавали никакой власти. После случая с Акивой они превратились в озлобленную политическую группировку, главный принцип которой заключался в том, что все проблемы надо решать силой. Переговоры с обеими сторонами длились уже целый месяц. Граф Бернадот и его американский помощник Ральф Банч представлявшая организацию Объединённых Наций так и не смогли посадить стороны за один стол. Нельзя было ликвидировать за один месяц то, что создавалось в продолжении трёх десятилетий. Кобыки в Центральной Галилее то и дело нарушался соглашение о прекращении огня, и египтяне тоже не стали дожидаться, пока истечёт срок соглашения, и возобновили военные действия. Это была большая ошибка, так как это дало повод евреям развернуть новое наступление. Если военные эксперты всего мира были ошеломлены стойкостью, с которой евреи отражали нападения, то теперь наступление израильской армии совершенно сбило их с толку. Новая фаза войны началась с того, что израильские самолёты подвергли бомбёжке Каир, Дамаск и Аман с тем, чтобы арабы не смели впредь бомбить Тель-Авив и Иерусалим. И действительно, с тех пор арабы не бомбили больше израильских городов. Израильские корветы перенесли войну на неприятельскую территорию, подвергнув бомбардировке ливанский город Тир, один из главных портов, куда арабы доставляли оружие. Кибуц-Эйн-Геф, расположенный на восточном берегу Генесаретского моря, долгие месяцы подвергался осаде. Жители Кибуца дважды отражали атаки сирийцев. Теперь они сами перешли в наступление. Отважной ночной атакой... Они взобрались на гору Суситту и сбросили оттуда сирийцев. В центральной галерее Арибан Канаан пошёл на штурм Назарета, где окопался Кабуки. Войска Арина, напрягая усилия до предела и выжав из боевой техники всё, что можно было выжать, нанесли арабам сокрушительное поражение. Личный генерал Иерусалимского муфтия получил звонкую пощёчину и потерял Назарет. После падения Назарета пали и все остальные неприятельские деревни в Центральной Галилее, а сам Муфтий в панике сбежал во главе своей армии в Ливан. Теперь вся Галилея и все дороги находились в руках евреев. В Баб-Аль-Ваде -э и в Иерусалимском коридоре горная бригада все больше раздвигала проход и двигалась на Бейтлех. В Негеве евреи мертвой схваткой держали египтян за горло. Когда-то Самсон под жок хвосты тысяч лисиц и допустил их на Филестимлен. Теперь моторизованные части, состоящие из джипов с вооружённых пулемётами, их так и называли Самсоновские лисицы, молниеносно обрушивали на египетские итылы и арабские деревни. Осада Негбы положили конец Но самую блестящую победу израильтяне одержали в Саронской долине, лежащей прямо против треугольника. Все на тех же джипах с бывшей бригадой Ханита во главе они ворвались в Лиду и Рамле, арабские города, которые блокировали дорогу в Иерусалим. Они захватили аэродром в Лиде, самый крупный во всей Палестине, а затем повернули на север с целью окружить Латрон. По пути они наголову разбили иракские части и, в том числе, и прорвали осаду вокруг другого молодёжного села Бейт-Шебен. Крас в тот момент, когда окружение Латруны должно было завершиться, арабы в один голос воззвали о новом прекращении огня. Все израильские победы были одержаны всего за каких-нибудь 10 дней. Пока Бернадот и Манч вели переговоры о втором прекращении огня, арабский мир охватила паника объявла правитель этот Трансйордании, первый заметил надпись на стене. Он вступил в секретные переговоры с временным правительством и обещал удержать арабский легион от военных действий. Это позволило бы евреям сосредоточить всё внимание на египтянах. Взамен евреям пришлось обещать не наступать на старый Иерусалим и на треугольник.